Издательство АСТ Василий Орехов Сталкер Золотая коллекция Похищение по-чернобыльски Читает Михаил Золкин Глава первая Чёртово яйцо Я вам честно признаюсь, ребята, когда в тебя с сорока шагов целится из пистолета твой ближайший друг, которому ты не раз и не два спасал жизнь в зоне с которым ты плечом к плечу неоднократно отстреливался, от военных сталкеров и мародеров, с которым ты всегда делился последней банкой тушенки и совместно с которым у тебя выпита не одна цистерна горючая смазочных материалов в баре Шти. То удовольствие значительно ниже среднего. Предельно паскудно это, если кто еще не понял. Как сказал в похожей ситуации Страус из одного мультика, «В таком дурацком положении я не оказывался даже в Канаде». Не дергайся, хемоль Сосредоточенно произнес Патогеныч, сжимая рукоять пистолета обеими руками. От напряжения голос у него слегка подрагивал, и вот это мне уже совсем не нравилось. Стой спокойно! Вообще не шевелись, собака! Не то я тебе вот такенную дырку во лбу сделаю! Будешь ходить с дыркой, как последний придурок! Я судорожно облизал губы, еще и еще раз измерил взглядом, разделявшее нас расстояние. Черт! Черт! «Ладно, брат», – проговорил я, стараясь, чтобы мой голос звучал сухо и независимо. Не уверен, что это у меня получилось, но я, по крайней мере, попробовал. «Решил стрелять, так стреляй. Нечего разговора разводить. Не в Верховной Раде». Ямуль, ты меня не учи детей делать!» Угрюмо хмыкнул Патогеныч. Черное жерло пистолетного дула гипнотизировало меня, не давало отвести взгляд. Наверное, я смотрел на него, как кролик на удава. Поймав себя на этом, я усилием воли скосил глаза, скользнув взглядом мимо Патогеныча, замершего в воротах полуразрушенной фермы. Краем глаза зацепил видневшийся вдали через пролом в стене лес, полуразрушенный железный шлагбаум, насмерть проржавевший останки древнего зила, который когда-то был припаркован на хоздворе. Да так навсегда там и остался, закрутившиеся огромной пенной спиралью причудливые облака в пронзительно-синем небе. Подсознательно каждую секунду, ожидая выстрела, придирчиво оглядел серые стены помещения. Все, что находилось внутри, было либо серым, либо черным, либо паутиной. Всеобщая разруха, мерзость запустения. Войдя в этот чертов коровник, я еще от входа заметил на стене плотоядный гриб-невидимку, вздувшийся уродливым наростом посреди неряшливых сырых пятен, напотемневшей от старости штукатурки. Но потом меня отвлекли начавшиеся крутые неприятности. И я теперь никак не мог вспомнить, где именно он сидит. Поганое хищное растение идеально сливалось с окружавшей его серостью, чернотой и паутиной. Впрочем, какое мне теперь до него дело? Если секундомер моей жизни, похоже, отсчитывает последние сладостные мгновения. Какими все-таки пустяками всегда забита голова в моменты смертельной опасности? Не верьте тем книжным романтикам, которые утверждают, что за миг до смерти перед глазами человека проходит вся его жизнь. Чепуха. Авторитетно заявляю, как эксперт в данном деле. В этот момент в совершенно пустой голове болтаются только пара одиноких мыслей. Проспрятавшийся грипп невидимку и обожженное жгучим пухом плечо. А также дурацкое мимолетное сожаление по поводу того, что куча денег за драгоценный артефакт, из-за которого ты сейчас почти наверняка останешься лежать. Здесь, с простреленной башкой. Благополучно промарширует мимо тебя. Да еще истерично мерцающее на краю сознания, как зеленый человечек на светофоре. Нечестно, нечестно. Всякие умники-новички наивно полагают, что настоящий крутой сталкер должен думать исключительно мужественным матом, особенно в критических ситуациях. А слово «нечестно» годится разве что для детского сада или подростковых повестей. «Вступайте к дьяволу, умники!» Почему-то все окрестные земли усеяны вашими костями, а не моими. Впрочем, какая разница, если конец все равно один? Топтал я зону во много раз дольше вас, умники. А что толку? Я устал и закрыл глаза. Не в силах больше видеть многолетние пыль и паутину вокруг. Выстрела все еще не было. Неправильно это, когда последнее, что видишь перед смертью, пыль и паутина. Есть в этом какая-то высшая подлость». Как только зрение перестало передавать в мозг свои 80% информации, сразу обострились все остальные чувства. Иногда я пользовался этим приемом, когда не мог понять, что именно тревожит меня на маршруте, почему я никак не могу сделать следующий шаг по тропе, хотя глаза не различают ни малейшей опасности. Часто это срабатывало, и я быстро обнаруживал источник тревоги. На грани слышимости тут же обозначился далекий гул винтов, Патрульный вертолет миротворцев баражирует над мусоркой. Едва ли он направится в нашу сторону, тут же автоматически щелкнул аналитический центр в моей голове. Закладывает вираж над собачьей деревней в сторону периметра. Тянет пронзительно горелым. И чем-то кислым от трупа свиномрази, валяющегося в соседнем стойле. Ребристая поверхность головки болта в пальцах. Зачем мне теперь болт? Ладно, пусть будет. Умереть с болтом в руках мечта любого сталкера. Прекрасная героическая фраза По уровню идиотизма, вполне заслуживающая быть вставленной в мультик про страуса. Тяжелое прерывистое дыхание Патогеныча, отчетливо доносящееся даже с такого расстояния. Неплохо бы ему наконец бросить курить. Не то Рак Легкий в ближайшие несколько лет сведет его в могилу. А ведь не так-то просто выстрелить своего старого боевого товарища: Ломает брат, правда? Выстрела все еще не было. Интересно, я успею услышать выстрел или умру быстрее, чем его грохот догонит убежавшую вперед пулю. И еще тонкий отвратительный звук в окружившем меня непроглядном мраке, прямо передо мной. Едва уловимый, на грани слышимости, перекрываемый даже шепотом травы под порывами ленивого ветра. Но от этого не менее зловещий и неприятный. Словно кто-то снова и снова ударяет смычком по обратной стороне двуручной пилы и её изгибающееся полотно тонко вибрирует, плачет и поет неестественным голосом, захлебываясь и всхлипывая, словно неземное существо с четырьмя пулевыми ранениями в груди. Решив все таки что дожидаться выстрела с закрытыми глазами неконструктивно, я снова уставился точно в дуло беретты. «Привет, родная!» А начинался этот поганый день совсем неплохо. Заночевав в баре «Сталкер», мы с Патогеночем рано утром вдвоем выдвинулись на полигон. Солнце пекло как бешеное, даже не верилось, что уже глубокая осень. Впрочем, в зоне всегда глубокая осень, даже поздней весной. Последний выхлоп был давно, так что до полигона у нашего клана уже имелась более или менее провешенная тропа. Не то чтобы совершенно безопасная, но по крайней мере минимально обозначенная на местности. Другой вопрос, что дальше, на севере уровня, куда мы сейчас направлялись, аномалии всегда стояли стеной и даже самые и ветераны предпочитали не забираться сюда поодиночке или в паре. На полигоне часто родятся хорошие артефакты, но такой риск все равно не оправдан. Для вылазки требуется 5-6 минимально обученных отмычек, на всякий случай, для собственного спокойствия, и опытный помощник ведущего. Опять же и от мародеров с кабанами, чтобы можно было без особого труда отбиться, если что». Однако, когда несешь в контейнере жутко дорогой артефакт, а вокруг тебя пять-шесть непредсказуемых стволов, ситуация выходит довольно двусмысленная. Да и хабар приходится потом делить на всех, если ведешь с собой полдюжины отмычек. Не сказать, чтобы мы с Патогенычем по жизни были патологически жадными. Но когда он плюхнулся рядом со мной на высокий табурет барашти и выложил на стойку распечатку битого файла с ПДА одного погибшего бродяги, труп которого обнаружил неподалеку от брошенной военной базы. Я сразу понял, что отмычки нам в этом деле ни к чему. Судя по всему, сталкер из клана Небеса ходил на полигон-1. Иначе было бы непонятно, почему напарники бросили его тело в зоне, прикованным жадинкой к бетонной плите, со всем оружием и снаряжением, а также столь ценной информацией. За его портативный компьютер, патогеноч, кстати, получил некоторые деньги, От системного гения Че. Тот наверняка огреб вдвое больше, продав его небесам. Но это уже не наш бизнес. Вот только предварительно мой коллега пошарил в PDA покойника и скачал себе всю любопытную информацию, которая нашлась в электронной памяти. Один битый файл из корзины и вовсе затер. Так, на всякий случай. Внимательно изучив распечатку этого самого файла, я поднял глаза на Патогеныча. «Это именно то, о чем я думаю?» «Пес тебя знает, о чем ты думаешь!» Резонно отозвался Патогеныч, поднимая тремя пальцами стопку прозрачного. Выпив задумчиво, крякнул, поставил стопку на стойку и постучал обломанным ногтем по листу бумаги передо мной. «Но вот это должно быть страшно интересно, брат!» «Я уже и сам понял. Так спросил на всякий противопожарный случай. На распечатке были снимки участков местности» и показания детектора аномалий. Очень размытые снимки и очень приблизительные показания детектора аномалий. Однако этого уже хватало, чтобы рискнуть. Кипятить твое молоко. Паренек из небес оказался вполне опытен, чтобы сообразить, что именно может означать такое расположение аномальных полей. Но недостаточно опытен, чтобы не делать по этому поводу никаких записей на ПДА. А может быть он сам ничего не понял. И специально записал данные, чтобы потом показать их какому-нибудь ветерану и выяснить поточнее, что означает такая удивительная картина. А означала она одну простую, но немаловажную вещь – богатство. Или мгновенную смерть. Но это уже как карта ляжет. «Яйцо», – сказал я, деловито придвигая к себе свою порцию прозрачного. «Точно!» – проговорил Патогеныч, отобрав у меня распечатку – И тщательно упрятав ее во внутренний карман джинсовой куртки. Еще громче крикни, собака! А то может еще не все в баре тебя услышали. Опасное дело, сказал я, из вежливости понижая голос, хотя и так уже говорил почти шепотом. Бочка с порохом. Куча денег! немедленно отозвался Патогеныч. Две кучи денег! Последнее яйцо было обнаружено три года назад. Стало быть, три кучи денег. На двоих. На всякий случай уточнил я, чтобы потом не возникло какого-нибудь трагического недопонимания между компаньонами. «Понятное дело. Четыре кучи денег на двоих. Молодняк внутрь не пошлешь, Весь попередохнет на первых же шагах. А если они не пойдут внутрь, на кой хрен вообще брать их с собой? Деньги девать некуда, а лишний ветеран погоды не сделает, будет только мешаться». «Нужно сначала договориться с Бубной», – озабоченно проговорил я. «У него может просто не оказаться при себе столько карбованцев, когда мы притащим ему эту штуку. Пусть приготовит нужное количество денег заранее». «И надо сразу просчитать и договориться, как будем уходить из бара с такой суммой», – добавил Патогеныч. «Тут возможны всякие неожиданности. И как потом этой суммой распорядиться? Потому что распорядиться надо будет предельно быстро. Слухи пойдут моментально». На этом предварительные переговоры закончились. Потому что на соседний табурет за стойкой приземлился Фаза. Хороший человек Фаза. Но зачем ему знать про чёртово яйцо? Вот и я говорю. Совершенно незачем хорошему человеку Фазе знать про чёртово яйцо. Через периметр мы с Патогеночем прошли как нож сквозь масло. Красиво. После достопамятного грандиозного прорыва военные пока так и не сумели полностью восстановить целостность первой линии обороны. Поэтому особых проблем у нас не возникло. Мы аккуратно вскрыли забор из колючей проволоки, аккуратно залатали дыру. В ударном темпе преодолели минное заграждение и успели раствориться в лесу прежде, чем со стороны Чернобыля-4. стрек от патрульных вертолетов, то ли летящих по нашу душу, то ли совершающих плановый облет территории. Подстраховывая друг друга, мы пересекли по короткой диагонали мусорку, успешно миновали технопром. Без особых приключений обогнули по берегу чистое озеро и выбрались к бару «Сталкер». Здесь заночевали, потому что в зону мы вошли вечером. Наскоро собравшись сразу после военного совета в штях. Лезть в лабиринт аномальных полей ночью в кромешной тьме. Нет, спасибо. Я знаю более изящные способы самоубийства. Зверья на маршруте нам встретилось не густо. Большой прорыв забрал слишком много биомассы которую пожгли на поступах Киева военные. И теперь твари усиленно плодились и размножались где-то в глубинах зоны, у четвертого энергоблока, пытаясь восстановить свою былую численность. За всю вылазку мы подстрелили лишь свиномразь. Кабана, трех дохлых собак недалеко от собачьей деревни и троих мародеров. В общем, до самого полигона они израсходовали и по магазину патронов. Куром на смех. Мародеры зачем зачем-то напали на нас на окраине мусорки, хотя было очевидно, что мы пустые идем в зону, а не возвращаемся с Хабаром. Впрочем, с нас и без того было, что снять. С первого взгляда становилось ясно, что люди идут бывалые, обстоятельные, экипированные по всем правилам. Пары наших ПДА уже хватило бы, чтобы скромно посидеть в баре Шти. Плюс датчики аномалий, плюс оружие, плюс крепкие ботинки, в которых удобно топтать зону». Однако с первого же взгляда должно было быть видно, что связываться с такими серьезными людьми себе дороже. Я бы, честно говоря, не удивился, если бы узнал, что мы обнаружили мародеров на несколько мгновений раньше, чем они нас. Все-таки мы с чем досконально знаем все места на мусорке, где можно устроить правильную засаду. Короче, едва только завязалась перестрелка, мы сразу пришпилили двоих короткими очередями к деревьям, за которыми они прятались. Третий пытался уйти, но целеуказатель моего Хопфула не подвел и на сей раз. Не зря я забрал эту игрушку у Хехе, перед тем, как он навсегда покинул зону. Машинка охотно жрала стандартный 45-й патрон от М16, так что проблем с боеприпасами у меня не возникало. На трупах мародеров мы не обнаружили почти ничего интересного и реквизировали только патроны, полбутылки водки и початую пачку сигарет. Те копеечные артефакты, которые мы вытряхнули из их контейнеров, не окупили бы даже усилий, чтобы за ними нагнуться. Тем более в такой день, когда мы направлялись за чертовым яйцом, заплесневелым полубатоном, копченой колбасы, полупустой аптечкой и промокшей, разваливающейся буханкой хлеба, мы, естественно, тоже побрезговали. Уровень полигона, как по заказу, был прикрыт не полностью. За последние трое суток часть практически сплошного аномального фронта рассекавшего его территорию, почти пополам всю последнюю неделю, сместилась к северо-востоку. Половина контактных пар оказалась полностью разряжена. Нам это все было на руку. Однако имелся риск, что при таких раскладах редчайшее пересечение разнородных аномальных полей в интересующей нас точке тоже распалось. Поскольку мы шли наугад, не уверенные даже на 50%, что удачное стечение обстоятельств вообще породило драгоценный артефакт. Такие новости не прибавляли нам оптимизма. Впереди раскинулся давно заброшенный животноводческий комплекс крупного фермерского хозяйства. В те времена, когда случился первый взрыв, они назывались как-то смешно. Не то кибуцы, не то клохозы. Короче, какое-то еврейское слово. Три корпуса помещений для животных были расположены на местности гигантской буквы «П». На огороженном невысоким бетонным забором хоздворе высились покосившимися бесформенными грудами брошенные грузовики, проржавевшие до основания. В углу виднелся завалившийся на бок трактор «Беларусь». И совсем рядом новенькая, блестящая на солнце Нива, словно вчера сошедшая с конвейера. Вот только такую модель не выпускали еще с прошлого века. Мы залегли за пригорком и тщательно изучили коровники в армейский бинокль Патогеныча. Вот оно, это место. все сходится. Именно эту бетонную букву «П» запечатлел покойный сталкер. И чуть ли не с этой же самой точки. Факт. Вот электроподстанция, вот домик с бывшими офисными помещениями, вот ручей, вот огромное уродливое дерево, словно скрученное гигантскими руками. А вот аномальное поле. Датчик будто взбесился. Согласно его показаниям, на территории животноводческого комплекса мухобойки налезали на птичьи карусели. Трамплины сталкивались с гравитационными пляшами. А над всем этим безобразием парили топки. Разумеется, так не бывает. Разнородные аномалии никогда не соприкасаются друг с другом. Между ними всегда остается проход. В сплошные непроходимые полосы сливаются только однотипные ловушки, и то очень редко. Теперь лишь оставалось выяснить, насколько широки эти самые проходы между аномалиями. Допустим, протиснется ли в них сталкер несколько крупнее средних размеров? Пока мы добирались до места, я в основном шел впереди. Таков сталкерский закон. Если тебя взяли в долю на вылазку за богатым хабаром, будь любезен отработать. Вопросов нет. Но когда мы достигли цели, отработка закончилась. Теперь предстояла самая сложная часть миссии, поэтому мы с Патагенычем в настоящий момент были на равных. «Иначе получилось бы, что он взял меня в качестве отмычки, чтобы загрести жар чужими руками. Но я умею зарабатывать и менее рискованными способами. То есть я готов и на достаточно серьезный риск, но когда работаю сам на себя, а не на постороннего дядю. Даже если этот дядя патогеныч». «Ну что?» – негромко спросил коллега, не отрывая взгляда от полуразрушенного коровника. «На камень-ножницы?» – идёт. Всем известная с детства игра. Противники одновременно выкидывают вперед правые руки. Рука либо сжата в кулак – камень, либо раскрыта – бумага, либо вытянуты два пальца – ножницы. Ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень, камень тупит ножницы. Все предельно просто. Глупец в первом туре, скорее всего, выкинет камень. Он наивно полагает, что камень – это нечто незыблемое, солидное, самая сильная позиция в игре однозначно превосходящие и хрупкие ножницы, и тонкую непрочную бумагу. Однако это иллюзия. Все знаки в данной игре равны. Каждый из них бьет один знак и бьется другим. Ни у одного из них нет абсолютно никакого преимущества. Но даже если глупец способен постичь это умом, на подсознательном уровне он все равно будет стремиться к камню, как к символу мощи и непоколебимости. Поэтому умный, но неопытный человек в первую очередь непременно выкинет бумагу. Это простейшая, интуитивно понятная логическая задача. Мат в один ход. Учитывая это, умный и опытный человек в игре с глупцом или ребенком выкинет бумагу, а в игре с умным, но неопытным – ножницы. Мат в два хода. Мастер игры, рассчитывая комбинацию на несколько ходов вперед, должен очень тонко и безошибочно определить степень ума, способность к анализу и опыт противника. В игре с умным и опытным соперником он вначале непременно выкинет камень. Но только в том случае, если убедиться по косвенным признакам, что противник способен просчитать процесс игры не более чем на два хода. Для большинства людей это предел расчета многоходовки в бытовых условиях. Дальше они уже начинают сбиваться и путаться. Так что мастер особо не рискует. По крайней мере, его шансы на победу оказываются куда выше, чем у противника. В игре мастера с мастером правил на первый ход нет. На первом ходу все решает слепая случайность. Впрочем, следует все же иметь в виду, что вероятность выпадения камня в такой ситуации чуть ниже, чем двух других знаков. Из тех же соображений, из каких глупец или ребенок, скорее всего, сразу уже выкинет камень, подсознательно мастер старается не повторять эту примитивную ошибку. Однако это тоже ошибка, поскольку такое поведение от обратного другой мастер может вычислить и воспользоваться этим. Основная задача в игре с мастером – не дать ему подловить себя на какой-либо поведенческой закономерности, которую он сумеет обратить себе на пользу. Мастера игры, тонкие психологи, и порой способны предсказать до 90% символов, которые выбросит неопытный противник. В научных исследованиях такой результат наверняка признали бы экспериментально доказанным ясновидением. Одним словом, на первом ходу мы с Патагеночем выкинули двое ножниц. Так, вот теперь другое дело. Первый ход – это как Е2-Е4 в шахматах. До него никакая разработка стратегии невозможна. А вот после – широчайшее поле комбинаций. Однако в отличие от шахмат, длинные дебюты, розыгрыши и защиты тут неприменимы. Каждый следующий ход может оказаться последним. Это супер-блиц. Выигрывает не тот, кто умеет кропотливо выстраивать сложные и хитроумные ловушки, а тот, кто точнее и быстрее сумеет просчитать ход мысли противника и разумно рискнуть в соответствии со своими расчётами. В следующем раунде я снова выбросил ножницы, а патогеноч камень. 1-0. Так, в третий раз подряд ножницы вряд ли выпадут. Это уже будет четкая закономерность. Однако есть небольшая возможность, что желающий сбить меня с толку своей непредсказуемостью патогеноч, решит выбросить именно их. Я внимательно смотрел на противника. Нет, вряд ли. Он явно понимает, что теперь я настороже. Возможность ножниц мизерна, поэтому я ее в расчет не принимаю. Значит, камень или бумага. Камень или бумага? Если я, по его мнению, ожидаю третьих ножниц, будет бумага, чтобы завернуть мой камень. Если же нет, и я коварное бестия, сам собираюсь выбросить ножницы. Чтобы сбить противника с толку, выпадет камень. Глядя прямо в непроницаемое лицо соперника, выкидываю бумагу. У Патогеныча камень. Ну еще бы, старый лис. Кого ты хотел обмануть? Игра продолжается до трех побед. Мы скрепим мозгами, усиленно просчитывая варианты, пытаясь поступать максимально непредсказуемо, но при этом ловить соперника на его собственных просчетах и не попадаться на вражеские уловки. Восхитительная работа для аналитических центров мозга. Словно спорингуешь одновременно с двумя раскачивающимися макеварами. Тебе необходимо поразить одну и одновременно увернуться от второй. Здорово развивает абстрактное мышление. Следом опять выпадает двое ножниц. Затем Патогеныч возвращает мне плюху, заворачивая мой камень. 2-1 не в мою пользу. Следом выпадают два камня, две бумаги, два камня. Затем я сравниваю счет, затупив ножницы Патогеныча. Необходимо также держать в голове все ходы, всю последовательность символов, выпавших прежде. Из этого тоже можно выделить необходимые для победы закономерности в поведении соперника. Напряжение растет. Зрители на трибунах благоговейно замерли. Двое ножниц, два камня, двое ножниц, две бумаги. Перекур? Предлагаю я. Патогеныч мотает бородой, смотрит на меня из-под Просчитывает в уме комбинации. Своей репликой я не просто сбиваю ритм игры и отвлекаю его от анализа. С перекуром связано много вторичных ассоциаций. Папиросная бумага, картонная пачка сигарет, бумажные рекламные плакаты – Клочок газеты на раскурку. Утираю взмокший лоб, тяну время, пристально смотрю на патогеноча. Через несколько секунд ассоциация должна прочно внедриться в подсознание противника. Знаете, как бывает, когда случайно слышишь название какой-нибудь популярной песни или группы, а через несколько минут вдруг ловишь себя на том, что намурлыкиваешь знакомый мотивчик. Начинаешь раскручивать ассоциативный ряд и понимаешь, откуда что взялось. Но это уже потом, на уровне сознания. В начале подсознания послушно извлекает из своих пыльных архивов этот самый мотив и подсовывает его тебе. «На, хозяин, ты ведь про это говорил?» Если все пойдет правильно, Патогеныч даже и не сообразит сперва, почему вдруг выкинул бумагу. Решит, что это стало результатом его собственного хитроумного анализа. Уверенно выбрасываю ножницы и получаю в ответ такие же. Нет, дохлое дело. Ловить старую опытную щуку на голый крючок. Патогеныч – это вам не енот, которым можно манипулировать как угодно, если, конечно, хорошо знать его слабые места. И все же надо попробовать еще раз. Двое ножниц третий раз с шагом в один тур – это уже устойчивый логический ряд. А первая задача мастера в этой игре – разрушить всякую внешнюю логику, своих действий, чтобы противник не сумел их просчитать. И сейчас Патогеныч наверняка постарается как раз это и сделать. Скорее всего, нужная ассоциация уже прочно угнездилась, в подсознании моего коллеги, закрепленной еще и выпавшими последними ножницами, предметом, в реальной жизни тесно связанным с той самой бумагой. Снова не задумываясь, выбрасываю ножницы и напарываюсь ими на камень Патогеныча. О как! Ну, стало быть, я сам себя перехитрил. «Мелковат против батьки, собака!» Флегматично прокомментировал коллега, засовывая руки в карманы. «Смотри, не тресни от осознания собственной значимости!» – буркнул я. Мы неторопливо спустились с холма к коровнику, как те три быка из анекдота. Правда нас было только двое, но троих мы определенно стоили. Остановились в полусотни метров от ближайшего здания, придирчиво разглядывая его шероховатые, облупившиеся от непогоды стены, покрытые причудливыми сиреневыми лишайниками. За пределами периметра таких лишайников не попадается. Идеально круглых, с губчатой поверхностью и ареолом острых зубцов по краям. Так и кажется, что вот-вот тяпнет за руку. «Ну что?» – поинтересовался Патогеныч. «По приборам пойдешь? «Есть другие предложения». Вяло огрызнулся я. Других предложений не последовало. Я снял перекинутый через плечо хопфол и аккуратно положил его на траву. Сбросил с плеч лямки рюкзака и поставил его рядом. Чем меньше будут мои габаритные размеры, тем лучше. Неизвестно, насколько узкие щели между аномалиями. Через которые мне придется пролезать. Отдал Патогенычу все имевшиеся у меня датчики и свой ПДА. Еще не хватало, чтобы они притянули блуждающий разряд, когда я стану протискиваться вплотную к мухобойкам. Из оружия оставил себе только штык-нож, в ножных из диэлектрика. Хорошей работы, бродяга! Напутствовал меня Патогеныч, заняв такую позицию, чтобы было удобнее фиксировать по датчикам аномальные поля, окружающие коровник. Это и называется идти по приборам. Ведомый в особо опасном месте движется предельно осторожно, полагаясь только на свои органы чувств, стараясь увидеть, услышать и ощутить в окружающем пространстве затаившуюся опасность. Потому что продвигаться, глядя одновременно на датчики и по сторонам, не самая лучшая идея. Непременно что-нибудь упустишь, не там, так здесь. Чтобы не случилось такой беды, ведущий внимательно следит за световой меткой приятеля, движущийся по экрану датчика аномалий, и подает ведомому команды голосом, куда сместиться, где притормозить, куда свернуть. Ведомый же полностью раскрывается навстречу зоне и корректирует передаваемые ведущим данные в соответствии с собственными ощущениями. Естественно, с обычным новичком-отмычкой такой номер не пройдет. Опыта у него собачий хрен, поэтому на свое чутье он полагаться не может и должен строго выполнять все команды ведущего. Чтобы уметь уверенно и относительно безопасно идти по приборам, ведомый должен топтать зону как минимум года два. Про ведущего уже и не говорю. Я медленно двинулся к полуразрушенному строению, делая короткие едва заметные шажки. Шаг, шаг, шаг. Полоса выгоревшей, пожелтевшей травы справа, четко выделяющаяся на фоне буры зеленого, напитанного дождевой влагой дерна. Пустяки далеко. И патогеныч молчит. На 10 часов потрескивает маленькая мухобойка, покусывая крошечными фиолетовыми молниями, раскачивающуюся на ветру травинку, покрытую каплями росы. Мухобойки – странное название для электрических аномалий. На самом деле, когда-то так называли нынче уже начисто исчезнувшие ловушки, которые мгновенно прихлопывали неосторожного, как муху. Почему их название перешло к этим полусферам-молниям, появившимся чуть позже, черт его знает. Бродяги из небес называют их электро. Честные – розетками, вольные – батареями. Тоже не бог весь что. Шаг, шаг. В широком дверном проеме покачиваются на сквозняке длинные спутанные сосульки ржавых волос, напоминающие бороду циклопа. Значит, при входе придется поклониться хозяевам зоны, чтобы не обжечь голову, и при этом следует внимательно смотреть под ноги чтобы не наступить на оторвавшиеся и упавшие вниз куски рыжих сосулек. Ботинки совсем новые, будет обидно. До вечера разъезд насквозь. Шаг, шаг, шаг. Слева проплывает внушительный круг сплющенной и вмятой в грунт травы. И рядом рукой достать. Щедрая россыпь волчьих слез. Разумеется, я за ними не нагибаюсь. Один из главных сталкерских законов. Когда идешь на крупное дело, не отвлекайся на пустяки не разменивайся по мелочам, не жадничай, целее будешь. Черный сталкер жадных не любит. Шаг, шаг. По моим прикидкам, я уже двигался через невидимые аномальные поля, однако Патогеныч по-прежнему молчал. Я даже собирался окликнуть его, не уснул ли, когда он наконец подал голос. Лево три, карусель!» Я послушно принял правее, хотя и не различил слева никаких признаков птичьей карусели но вряд ли Патогеныч просто решил испытать мою покладистость. 2.12! двенадцать!» — донёсся до меня голос Патогеныча. «Круги! Три девять! Ждём!» Повинуясь командам ведущего, я отвернул от входа в коровник, хотя до него оставалось всего метр три, казалось бы, совершенно чистого пространства. «Переворот!» — продолжал командовать Патогеныч, используя терминологию — Принятую в нашем клане для того, чтобы обозначать малейшие повороты и движения на пересеченной местности. 11 Ждем. Право 5! Трамплин. Право 2. Стоп! Куда прешь собака? 8. Право 2. В результате я крошечными шажками описал внушительную дугу перед входом, обогнув потрескивающую от утренней сырости мухобойку. И еще что-то невидимое, по-видимому, еще одну птичью карусель потому что на свободном пятачке пространства у стены валялись какие-то неопрятные комки, похожие на разорванный в клочья трупик вороны. Затем снова свернул к воротам коровника. Со стороны мой безумный маршрут, наверное, выглядел трассой слалома. Но тут уж ничего не поделаешь. Хорошо, если в сплошном аномальном поле вообще есть проход внутрь, иначе нам придется возвращаться ни с чем. Патогеныч продолжал вести меня невидимым коридором между смертельно опасных ловушек. Я протиснулся вплотную к дремлющей птичьей карусели, ощутив на лице ее ласковое дыхание. В затылке у меня пульсировала ледяная игла, покалывала кончики пальцев. Волосы на загривке стояли дыбом, в глаза словно насыпали сухого песку. Организм чутко реагировал на слишком близкое присутствие разнородных аномалий. Один я бы тут вряд ли прошел. Сейчас любой шаг в сторону, любое неправильное движение могли стать для меня последними я был сосредоточен собран и внимателен я внимательно прислушивался к собственным ощущениям стараясь не пропустить ни малейшего шороха ни малейшего изменения в окружающем пространстве право семь ждем деловито командовал патогеныч ждем трамплин два десять круги лево восемь Я уже начал выполнять его последнюю команду, но замер как вкопанный, сделав лишь полшажка. Даже не поставил ногу на землю. Лево восемь!» — повторил Патогеныч на всякий случай, хотя уже понял, что я торможу не просто так. Я очень медленно, аккуратно опустил ногу. Ничего страшного не случилось. Я напряженно вглядывался в участок земли прямо перед собой. Поросший высокой, уродливо искривленной Тимофеевкой. Он совершенно ничем не отличался от соседних. Не обнаружив ничего примечательного, я начал вертеть головой по сторонам, пытаясь обнаружить близкую контактную пару или какой-либо признак наличия другой аномалии. Безрезультатно. Однако откуда же такое жуткое, почти физиологическое нежелание идти вперед? «Вправо, пожалуйста. Влево. Нет, влево не пойду. Там мощный гравиконцентрат. Подтащит к себе и расплющит об землю. Пискнуть не успеешь». Назад тоже нежелательно. Нельзя сталкеру возвращаться тем же путем, каким пришел. Почти наверняка грабанешься. Короче, иди вперед и не парься. Нет, не могу. Я достал из нагрудного кармана болт и кинул его перед собой. Болт торчком воткнулся в мокрую глину. Да нет, конечно, не гравий концентрат, даже не жадинка. Просто сырая глина. Вот он, собакой, и воткнулся. Там точно ничего нет. Придушенным голосом спросил я. «Чисто на три метра!» Уверенно отозвался Патогеныч. «Что, брат, плющит?» Старый ветеран лучше, чем кто-либо, понимал, что сталкерским предчувствием пренебрегать никак нельзя. Может, подсознание просто шалит, а может, действительно уберегает от вполне реальных опасностей, которые иначе никак не определишь. И колбасит. Сдавленно отозвался я. 9 двенадцать!» Тут же без колебаний проложил новый маршрут Патогеныч. Я двинулся вправо, проклиная свою интуицию. Если бы не она, я бы уже через десяток шашков оказался у ворот фермы. А может быть, валялся бы сейчас на этом самом месте. Насквозь пробитый мощным электрическим разрядом. Не одну его к монахам. Лучше потихонечку. Кружным путем, но вернее. Когда-то сталкерские кланы пытались использовать в зоне специальных саперных роботов. Такие дистанционно управляемые игрушки с большим успехом разминируют неразорвавшиеся боеприпасы в горячих точках и мины террористов. Но эта мода быстро прошла, когда несколько возмутительно дорогих роботов были потеряны на ровном месте. Находящийся на безопасном расстоянии оператор через специальную камеру и телеметрические датчики видит то же, что и машина, но слишком много параметров остается для него за кадром. Внезапное дуновение горячего ветра, Странное ощущение покалывания в кончиках пальцев, вонзающаяся в затылок ледяная игла. Тончайшее сталкерское предчувствие, которое не распространяется на железяку, набитую электроникой. Я блуждал в лабиринте аномалий еще минут пять, пока наконец новая безопасная трасса не вывела меня прямо к распахнутым настежь воротам коровника. Осторожно заглянув внутрь, я внимательно осмотрел помещение машинально отметив, что неподалеку от входа, на правой стене, сидит плотоядный гриб-невидимка. Коровник напоминал длинный ангар или пустой склад, поделенный деревянными и металлическими барьерами, на ряды загонов для животных. Кормушки в стойлах давно проржавели до основания. Силос в них превратился в бугристую каменную массу. По помещению лениво разгуливал ветер, проникавший через выбитые окна прохудившуюся крышу и внушительный пролом в стене. Внутри было достаточно светло, чтобы я сумел разглядеть несколько гравиконцентратных плешей, стянувших к себе и впечатавших в бетонный пол остатки прелой соломы. Ближние загородки были заметно выгнуты в их сторону. Ну вот, четверть дела сделано. Интересующее нас сочетание аномальных полей располагалось в дальнем конце коровника. Ничего не поделаешь. Если ценный артефакт имеет хоть малейшую возможность оказаться в наиболее неудобном и опасном месте, то именно там он и окажется, будьте уверены. Я даже не стал расстраиваться по этому поводу, потому что с самого начала знал, что так все и будет. У самого входа мне пришлось исполнить почти цирковой трюк. Дверной проем перегородили небольшой гравиконцентрат и мухобойка, между которыми остался проход сантиметров в 30 шириной. Патогеныч вывел меня на стартовую позицию. Я обозначил границы аномалий болтами, а затем боком, втянув живот, малюсенькими приставными шажками двинулся между ними. Положение еще усугублялось длинными космами ржавых волос, спускавшихся с притолоки. Мне пришлось чуть пригнуться, чтобы не зацепить их головой. Мухобойка заискрила за моей спиной, когда я протиснулся в опасной близости от нее. Но для полного разряда я, видимо, приблизился недостаточно. До дальнего конца помещения я добрался минут за двадцать, хотя расстояние там было всего шагов сорок. Мне приходилось подолгу кружить на одном месте, повинуясь командам Патогеныча, перелезать через барьеры, протискиваться в узкие щели между смертельно опасными участками. В одном месте я даже преодолел пару метров на руках, цепляясь за низко нависающую, потолочную балку и поджимая ноги. Понизу могла ударить струей пламени горизонтально ориентированная топка, В дальнем углу обнаружился сохшийся, почти мумифицированный, труп свиномрази, перед которым лежала куча здоровенных, дочисто обглоданных костей. Я так думаю, коровьих, потому что кости крупных мутантов имеют куда более причудливую форму. Одна кость торчала из сморщенного ротика свиномрази. Не знаю, эвакуировали ли отсюда животных после первой аварии. Вряд ли. Транспорта едва хватало, чтобы вывести людей. Значит, несчастные коровы остались здесь. Едва ли их разлагающиеся туши валялись до второго взрыва, чтобы стать добычей мутантов. все таки с тех пор до него прошло 20 лет, а до настоящего момента все 40. Так что они еще в прошлом веке достались бродячим собакам. А еще скорее их убрали после первой аварии спецотряды ликвидаторов, соорудив неподалеку от заброшенного животноводческого комплекса крупный скотомогильник которые четыре десятка лет спустя раскопали и разорили дохлые собаки. Вот откуда тут эти кости. Для свиномрази коровник стал смертельной ловушкой. Голыми твердыми костями сыт не будешь. Она наверняка попала сюда во время очередного выхлопа. Может быть, случайно, а может быть, пыталась укрыться. Я не знаю, прячутся ли мутанты от выхлопов. Как люди. Или для них это как легкий летний дождик. Боюсь, никто этого не знает. По крайней мере, вылезти наружу во время этого локального катаклизма. И посмотреть, дураков не находятся. А те, что все таки осмеливаются вылезти, больше никогда никому и ничего не расскажут. В любом случае, после выхлопа аномалий поменяли свое расположение. На чистых прежде местах возникли новые ловушки. И свиномразь оказалась заперта в этом проклятом коровнике. Свиномрази – очень чуткие и осторожные твари. В отличие от собак, они крайне редко попадают в аномалии. И если это не учуяло обратного прохода в почти сплошном аномальном поле, значит его для нее и не было. Там, где вплотную к смертоносным аномалиям бочком протиснулся я, не смогла бы пройти свиномразь, вдвое превосходившая меня по ширине. Тварь долго ждала, когда проход откроется, пока наконец не сдохла с голоду. Потому что ничего, кроме дочисто обглоданных псами костей, тут не было». Я осторожно покрутил головой. Вот оно. Две большие мухобойки, сросшиеся боками. Их видно даже невооруженным глазом. Сбоку лениво крутит пыльную спираль птичья карусель. Чуть дальше трамплин. Ближе ко мне, гравиконцентрат средних размеров. Все это сосредоточено на крошечном пятачке пространства. Все это многоголовой гидрой дышит, пульсирует и ждет идиота, который подойдет поближе и генерирует уникальное аномальное поле, способное породить драгоценный артефакт. «Прибыли на место!» Донесся снаружи вопль Патогеныча, подтверждая мои догадки. Я задрал голову и, прищурившись, стал внимательно изучать крышу и потолочные балки. Чёртово яйцо имеет отрицательный вес, поэтому искать его следует под крышами полуразрушенных зданий, под потолками подвалов, в плотных кронах деревьев которые мешают ему взмыть в небо. Наверное, именно этим и объясняется крайняя редкость чертовых яиц. Большая их часть после возникновения просто падает вверх и навсегда исчезает в космическом пространстве. Нет, ничего не видно. Впрочем, с этого места я мог наблюдать только часть, перечеркнутой диагональными балками крыши. Я сообщил напарнику, что мне нужно покрутиться по территории, сделал еще несколько шагов повинуясь доносившимся через окно командам невидимого Патогеныча. «Угол 7! ждем! Право 3! Четыре двенадцать!» И приблизился к трупу свиномрази, придирчиво изучая волнистую шиферную поверхность у себя над головой. После чего правый глаз мертвого мутанта, казалось навсегда выпученной в предсмертной агонии, рывками провернулся и уставился на меня.